Глава 32 Четыре благородные истины Я уже давно учу людей Дхамме И повидал на этой стезе немало трудностей. В настоящее время существует порядка сорока дочерних монастырей моего главного монастыря Ватнонг-Папонг. Но даже сейчас у меня есть последователи, которых очень непросто чему-то научить. Примечание 65 На момент издания этой книги, 2002 год Существовало уже 200 дочерних монастырей в ат -Нонг попонг Как в самом Таиланде, так и за его пределами по всему миру Некоторые неплохо понимают, как надо выполнять практику Но, тем не менее, так к ней никогда и не приступают. Другие не понимают, как правильно практиковать, и даже не пытаются этому научиться. Я никак не могу понять, что мне с ними делать, почему человеческий ум устроен подобным образом. Что хорошего в том, чтобы оставаться в неведении? Но когда я им объясняю, что к чему, они просто не слушают. И я не представляю, что сделать, чтобы изменить эту ситуацию. У людей столько сомнений по поводу практики, Они постоянно пребывают в сомнении. Они все хотят уйти в Небану, но при этом отказываются следовать пути, который туда ведет. Для меня эта ситуация просто непостижима. Когда я их увещеваю, что надо больше медитировать, то их либо охватывает страх, либо начинает клонить ко сну. Сноска Аджан-Ча имеет в виду, что ученики воспринимают его наставление как выговор или претензию, что они практикуют недостаточно. и реагируют на него либо страхом, либо безразличием, вместо того, чтобы прямо последовать самому наставлению и практиковать больше. Они склонны тратить время на то, что не имеет к моим наставлениям никакого отношения. Когда я общаюсь с другими учителями Дхаммы, они говорят, что и с их учениками дело обстоит точно так же. Подобная ситуация – это настоящая боль для учителя. Учение, которое я хотел бы предложить вашему вниманию сегодня, предназначено для того, чтобы решить, Те проблемы, которые существуют сейчас в этой жизни. Некоторые люди жалуются, что они настолько завалены работой, что у них просто не остается времени на практику Дхаммы. «Что же нам делать?» – спрашивают они. Я объясняю им, что практиковать медитацию Это то же самое, что дышать Когда мы выполняем какую-нибудь работу То все равно продолжаем дышать Когда мы спим То все равно продолжаем дышать Когда мы сидим, все равно продолжаем дышать У нас всегда находится время для дыхания Потому что важность дыхания для нас очевидна И точно так же, если нам станет очевидна важность практики медитации, мы и для нее найдем время. Кто-нибудь из вас когда-нибудь испытывал страдания? А счастливы вы когда-нибудь... Были? Все дело в том, что практиковать Дхамму необходимо именно тогда, когда возникают все эти эмоциональные состояния. Но кто именно счастлив? Это ум счастлив. Кто именно страдает? Это ум страдает. Где эти эмоциональные состояния возникают, там же они и прекращаются. Из-за чего возникают эти эмоциональные состояния? Ведь это для нас настоящая проблема. И эту проблему мы сможем решить, если разберемся с истинными о страдании, причине страдания, возможности прекратить страдания и пути ведущим к прекращению страдания. Существует два вида страдания обычное страдание и особое страдание. Обычное страдание. Страдание, связанное с неотъемлемой природой различных внутренних состояний. Мы можем испытывать страдания во время ходьбы, сидения, стояния или лежания. Даже Будда испытывал подобные страдания. Он тоже испытывал комфорт и боль. но он распознавал их естественную природу и воспринимал как приходящее состояние. Он понял, как преодолевать эти обычные ощущения комфорта и боли, поняв и приняв их естественную природу. Поскольку он разобрался с сущностью, этого естественного страдания эти ощущения его больше не беспокоили второй вид страдания особое страдание это страдание которое возникает в силу внешних факторов представьте, что вы заболели и врач собирается сделать вам укол когда игла Прокалывает кожу, вы чувствуете боль, и это вполне естественно. Когда иглу вынимают, боль прекращается. И это пример обычного страдания. Здесь нет особых проблем, и всем эти страдания отлично известны. Особое страдание это страдание, которое возникает из-за цепляния. внешним феноменам, и оно называется Упадана. Это то же самое, что сделать инъекцию яда. И это уже не просто боль, это боль, которая может привести к смертельному исходу. ложное воззрение непонимание непостоянной природы всех обусловленных феноменов это проблема уже совсем другого уровня. Обусловленные феномены создают мир сансары. Если мы хотим, чтобы феномены оставались Неизменными То будем страдать Если мы считаем, что наше тело Это и есть мы Или что оно принадлежит нам То происходящие с ним изменения Будут вызывать у нас страх Представьте, что мы что-то потеряли Если мы убеждены, что этот объект принадлежал нам, то будем о нем горевать. Если мы не смогли распознать в нем обусловленный, подверженный изменениям феномен, который демонстрирует естественную природу вещей, то мы обречены испытывать страдания. Но подумайте сами Если бы вы могли только вдыхать, но не могли бы выдохнуть Или наоборот, могли бы выдыхать, но не могли бы сделать вдох Вы бы выжили? Обусловленные феномены должны изменяться подобным образом Это естественно для них Понимать это означает понимать даму, видеть изменения, а ничью. На этих изменениях построена вся наша жизнь. Если мы понимаем естественную природу феноменов, то можем отпустить их, оставить как есть. Практика Дхаммы заключается в том, чтобы углублять понимание естественной природы феноменов тому, что такое понимание позволяет избавиться от страдания Если наши взгляды на мир ошибочны, то мы вступаем с ним в противоречие Мы противоречим Дхамме и истине Представьте, что вы заболели И вам нужно в больницу В такой ситуации большинство людей думают Пожалуйста, я не хочу умирать, я должен поправиться Не следует настраивать себя подобным образом Потому что это приводит к возникновению страданий. Лучше сказать себе Если я поправлюсь, значит поправлюсь. Если умру, то умру. И это правильный настрой. Поскольку в действительности вы не в состоянии полностью контролировать обстоятельства. Если вы будете размышлять подобным образом, то вне зависимости от того, поправитесь вы или умрете, Вы не можете проиграть, поэтому и волноваться не о чем. Страстное желание поправиться любой ценой и страх смерти указывают на то, что ум не понимает естественных феноменов. В подобной ситуации нам следовало бы размышлять следующим образом. Будет хорошо, если я поправлюсь. Но даже если нет, все равно ничего страшного. Такими размышлениями мы приводим ум в соответствии с реальностью. Будда все отлично понимал. Его учение никогда не теряет актуальности, и всегда остается уместным. Приняв это учение в свое сердце, мы сможем обрести покой и благоденствие. Одним из аспектов учения является размышление об отсутствии независимого существования собственного «я». Это не я, это не принадлежит мне. Но люди не любят подобные размышления в силу своей привязанности, к идее о самости, независимом существовании отдельного я. Подобная привязанность ведет к страданиям. Как-то раз, Одна женщина спросила меня, что делать, когда возникает гнев. Я посоветовал ей в следующий раз, когда она разозлится, завести таймер на два часа и попробовать сделать так, чтобы гнев прекратился сразу же после того, как сработает сигнал. Если бы это был действительно ее гнев Она, возможно, могла бы ему скомандовать Через два часа, чтоб тебя тут не было Но гнев не принадлежит нам И мы не можем давать ему команды Может оказаться так что прошло уже два часа, гнев все еще никуда не делся, и не исключена вероятность, что он исчезнет меньше, чем за час. Цепляние за гнев, как за что-то, что принадлежит нам, ведет к страданиям. Если бы он действительно принадлежал нам, То ему бы пришлось нам подчиняться Его неподчинение нашим командам Означает, что это не так Не попадайтесь на этот обман Счастлив ли ум или опечален? Чувствует ли он любовь или ненависть? Не цепляйтесь за эти состояния Они не ваши Это обман Когда вы чувствуете гнев, это хорошее или плохое ощущение? Если это плохое ощущение, почему бы от него не избавиться? Как вы можете считать себя умным человеком, если позволяете подобным ощущениям задерживаться у себя в уме? С того самого дня, как вы появились на свет, сколько раз ум обманом заставлял вас испытывать гнев. Иногда это приводило к крупным семейным ссорам, до да таким, что вы потом плакали полночи. И даже несмотря на это мы все еще продолжаем злиться Мы цепляемся за феномены и страдаем из-за этого. Если вы не понимаете истину о страдании, вы всегда будете страдать. Если вы осознаете страдания, связанные с гневом, откажитесь от гнева. Если вы не отбросите гнев, он будет вечно заставлять вас страдать. Вот таков мир сансары. Если мы поймем, как устроен этот мир, то сможем решить проблему страдания. В учении Будды говорится, что нет более действенного способа преодолеть страдания, чем Устранение концепций «это я, это мое» Это лучший метод избавления от страданий Но обычно мы о нем даже не вспоминаем Когда возникает страдание, мы просто оплакиваем свое горе не извлекая из него никаких уроков. Однако для того, чтобы стать Буддхо тем, кто знает, нам придется хорошенько разобраться со всеми этими моментами. Сейчас я дам вам учение Дхаммы, которое вы не найдете в текстах. Большинство людей читают тексты, но не видят саму Дхамму. Они либо упускают главное, либо не понимают его. Представьте, что двое людей совершают прогулку, и им на глаза попадаются утенок и цыпленок. Один из них говорит... Хорошо бы этот цыпленок был точно таким же, как утенок, а утенок точно таким же, как цыпленок. Такое пожелание никогда не исполнится. Он может всю оставшуюся жизнь мечтать о том, чтобы утенок был как цыпленок, а цыпленок как утенок. Но ничего подобного так и не произойдет. Потому что утенок это утенок, а цыпленок это Цыпленок Поэтому Пока он лелеет подобную надежду Он будет страдать И напротив У того человека Который видит Что утенок это утенок А цыпленок это цыпленок И это его вполне устраивает Никогда не будет Никаких проблем И точно так же закон о Ничче гласит, что все феномены непостоянны. Если вы мечтаете, чтобы феномены были постоянными, то будете страдать. Тот, кто понимает, что непостоянство – естественная природа феноменов, будет пребывать в расслабленном состоянии. У него не будут возникать внутренние конфликты, а, возможно, ему будет незнакомо даже легкое беспокойство. На что же нужно обратить внимание, если вы хотите постичь Дхамму? Вам следует повнимательней присмотреться к телу и уму. вы не найдете ответы на книжной полке. Для того, чтобы по-настоящему понять Дхамму, вам придется пристально вглядеться в свои тело и ум. Пусть лишь они станут вашими объектами внимания. Ум нельзя увидеть глазом, его следует наблюдать с помощью мысленного взора. Тело можно наблюдать с помощью ума. Вам не обнаружить Дхамму в каких-то других местах. Поскольку и счастье, и страдания возникают именно здесь. Или, может быть, вы думаете, что ваше счастье возникает где-то в деревьях или в реке? Может быть, в природных явлениях? Счастье и страдания – это ощущения, которые возникают в ваших теле и уме. Именно поэтому Будда учил нас видеть Дхамму здесь и сейчас. Кто-то может дать вам совет искать Дхамму в учебниках, но если вы решите для себя, что это и есть то место, где следует ее искать, Вы никогда ее не найдете. Если вы узнаете что-либо из книг, вам все равно придется проверить это знание на своем собственном опыте. Только тогда вы сможете понять Дхаму. Ведь она существует лишь здесь, в наших теле и уме. Если мы будем практиковать подобным образом, то в нашем уме родится мудрость. Тогда будет неважно, куда направлено наше внимание. Везде мы будем видеть только Дхаму. Везде и всегда мы будем распознавать непостоянство, неудовлетворенность и отсутствие независимого существования. Но обычно мы не замечаем этих неотъемлемых характеристик, присущих всем без исключения феноменам. Мы воспринимаем все через призму «я» и «моё». Это означает, что мы неправильно воспринимаем относительную реальность. Например, все, кто сегодня здесь собрался, имеют имена Если четыре человека собираются вместе Заняться каким-либо делом У них должны быть индивидуальные имена А, Б, В и Г Это необходимо для удобства общения и взаимодействия Если мы хотим поговорить с мистером А Мы можем позвать мистера А И к нам подойдет именно он, а не кто-то другой. В этом заключается удобство условных договоренностей. Но если мы копнем глубже, то увидим, что в действительности за этими договоренностями ничего не существует. Мы увидим полную прозрачность. Все, что обозначают условные договоренности, это просто совокупности четырех элементов Земли, воды, воздуха и огня Это, собственно, и есть то, что мы считаем своим телом Но мы не воспринимаем его подобным образом В силу цепляния за независимое существование отдельного Я от Тавадупадана. Примечание 66. Один из четырех объектов цепляния. Цепляние за объекты чувственного восприятия, Камупадана, Цепляние за ритуалы и церемонии, шилабаттупадана Падана. Цепляние за воззрение Дитху Падана. Цепляние за идею о независимом существующем я от Таваду Падана. Если бы наше восприятие было достоверным, мы бы видели, что в том, что мы считаем отдельным индивидуумом, нет никакого Отдельного индивидуума Его твердая основа – это элемент земля наполняющий его жидкости – элемент вода Движение газов и энергии в теле – элемент воздух Тепло – тела – элемент огонь Когда земля, вода, воздух и огонь образуют подобную совокупность Мы называем ее человеческим существом Если мы разделяем индивидуума на составляющие, мы находим лишь эти четыре элемента. Где же тогда сам индивидуум? Поэтому Будда учил, что нет практики эффективнее, чем размышления о том, что нет никакого независимо существующего я? И ничто не является моим. И я и мое – это просто обозначения, введенные в соответствии с условными договоренностями. Если мы настроим свое восприятие подобным образом, то сможем сохранять состояние покоя. Если мы научимся осознавать истину, а не постоянстве в каждый отдельный момент времени, если мы будем помнить, что нет никакого я и ничто не является нашим, то сможем принять тот факт, что все феномены рано или поздно прекращают свое существование и сохранять состояние покоя. Мы будем знать, что все феномены представляют собой лишь совокупность элементов земли, воды, воздуха и огня. Понять все это не так-то просто. Но вполне возможно. Если у нас это получится, то мы, наконец, почувствуем удовлетворенность. Мы станем менее гневливыми. Не будем так сильно привязываться к желанным объектам. Избавимся от заблуждений. Дхамма всегда будет оставаться в нашем сердце. В нем не останется места для привязанности и неприязни. Ведь мы будем понимать, что любой индивидуум это не более чем совокупность элементов земли, воды, воздуха, и огня. Когда мы примем этот факт, нам откроется истина учения Будды. Если бы мы знали ту истину, которая содержится в учении Будды, нам не нужно было бы столько учителей. Нам не нужно было бы каждый день слушать учение. Когда у нас есть понимание, мы просто делаем то, что от нас требуется. Но людей очень тяжело чему-то научить. Потому что они не соглашаются с тем, что говорится в учении, и постоянно спорят с учителями и самим учением, Они похожи на мошенников. В присутствии учителя они демонстрируют должное поведение. Но за его спиной ведут себя совершенно по-другому. В Таиланде полно таких людей, и именно поэтому они все время бегают от одного учителя к другому. Если вы относитесь к учению небрежно, вам никогда не постичь да Вам нужно очень внимательно слушать учение и тщательно над ним размышлять. Этот цветок кажется вам красивым. Понимаете ли вы, глядя на него, что когда-то он перестанет быть таким красивым? Как долго он будет оставаться? Красивым. Как он будет выглядеть через определенное время? Почему с ним происходят такие изменения? Что вы будете делать с этим цветком через 3-4 дня, когда он утратит всю свою красоту? Выкинете? Люди привязаны к красоте. К тому, что они считают ценным Если кто-то, по их мнению, является ценным Они тут же к нему привязываются Будда учил нас воспринимать нечто красивое Как красивое Но при этом Не привязываться к нему Если у нас Появляется приятное ощущение не нужно к нему привязываться. Красота не бывает постоянной, ценность тоже не может быть постоянной. Все непостоянно, и ни в чем нельзя быть уверенным. Вот в этом заключается истина. Характеристики, которые не имеют отношения к истине, такие как красота, Постоянно изменяются. Единственная истина, связанная с красотой, заключается в том, что эта красота постоянно изменяется. Если мы верим в то, что феномены могут быть поистине красивыми, то с неизбежным угасанием их красоты будет угасать и красота нашего ума. Когда феномены перестают быть ценными, то и наш ум теряет свою ценность вместе с ними. Вот так мы инвестируем свой ум в нечто материальное. Когда это материальное теряет свою ценность или разрушается, мы страдаем, потому что цеплялись за это, как за свое. Будда учил нас распознавать, что все эти феномены являются лишь построениями, возникающими в соответствии с их естественной природой. Красота проявляется и через непродолжительное время исчезает. Понимать это и означает обладать мудростью. Если мы считаем что-то красивым или уродливым, то нужно напомнить себе, что это не так. Попробуйте смотреть на вещи под таким углом. Постоянно все анализируйте. Тогда мы увидим истину в том, что не истинно. Увидим постоянство в том, что не постоянно. Цель моего учения сегодня – помочь вам понять истину о страдании, истину о причине страдания, истину о прекращении страдания и истину о пути, ведущем прекращению страдания. Узнав о страдании, вам следует избавиться от него. Поняв причину страдания, вам следует устранить ее. К прекращению страдания приводит выполнение практики. Для чего же мы выполняем практику? Мы выполняем практику для того, чтобы что-то устранить. А не для того, чтобы чего-то достигнуть Как-то раз одна женщина пожаловалась мне, что она страдает Когда я поинтересовался у нее, чего бы ей хотелось Она ответила, что хочет стать просветленной «Пока ты будешь испытывать желание стать просветленной», – ответил я, – «ты никогда не станешь просветленной. Тебе нужно отказаться от всех желаний без исключения». Когда мы принимаем истину о страдании, мы решаем избавиться от него. Когда мы принимаем истину о причине страдания, мы перестаем создавать эту причину, а вместо этого выполняем практику, которая ведет к прекращению страдания. Практика, ведущая к прекращению страдания, заключается в размышлении о том, что нет никакого независимо существующего «я», И ничто не является мной или моим. Подобное восприятие приводит к прекращению страдания. Это похоже на то, как если бы мы добрались до места назначения и остановились. Это и есть прекращение. Это приближение к небане. Другими словами, стремиться вперед – это страдание. Пятиться назад – это страдание. И топтаться на месте – это страдание. Когда нет движения вперед, нет возвращения назад, нет пребывания на месте – Остается вообще хоть что-нибудь. Так исчезают тело и ум. Так прекращаются страдания. Это довольно сложно понять, правда? Но если мы будем усердно и прилежно изучать Дхамму, то сможем выйти за пределы Обычного восприятия и обрести понимание. Это приведет к прекращению страдания. Это окончательное учение Будды. Это пункт назначения. Учение Будды ведет именно в этот пункт назначения. Вместо полного избавления от страдания Не торопитесь делать выводы О том, насколько это учение правильное или неправильное Сначала послушайте, что я сейчас скажу Если бы я собирался дать вам какой-нибудь фрукт И сказал бы при этом, что он очень вкусный Вы бы конечно записали мои слова в свои конспекты, но в любом случае не поверили бы мне на слово, поскольку сами этот фрукт не пробовали. Если вы хотите точно знать, сладкий этот плод или нет, вам придется отломить от него кусочек и попробовать самим. Как вам, наверное, известно, у Будды не было учителя. Один странствующий аскет однажды спросил его, кто его учитель. И Будда ответил, что у него нет учителя. Аскету ничего не оставалось, как пожать плечами. Будда был слишком открыт, слишком честен. Его собеседник не был готов узнать и принять истину. Именно поэтому я прошу вас не верить мне на слово. Будда говорил, что слепо верить другим глупо, поскольку такая вера не приведет к свободному от сомнения знанию. Будда сказал, у меня нет учителя, и это было правдой. Но поймите эти слова правильно. Они вовсе не означают, что можно неуважительно относиться к своим учителям. И уж точно вам не следует ходить и всем рассказывать, что у вас нет учителя. Вам необходимо полагаться на своего учителя. чтобы выяснить, как правильно практиковать и какие бывают ошибки, а затем практиковать согласно его наставлению. Среди учеников Будды были такие, кому не нравилось то, что он постоянно призывает к усердию и не позволяет относиться к практике беспечно. Те, кто был ленив, боялись Будду. и таили в уме недовольство. Когда он ушел из жизни, некоторые ученики растерялись и принялись стенать, что теперь у них нет учителя, который направлял бы их по духовному пути. Другие ученики, наоборот, вздохнули с облегчением, поскольку теперь некому было делать им замечания. Были и такие ученики, кто просто сохранял спокойствие, созерцая истину о том, что все рожденное должно естественным образом умереть. Задумайтесь, а как бы повели себя вы? В наши дни дела обстоят практически точно так же. У каждого учителя есть ученики, которые недовольны им. Они, возможно, не показывают это внешне, но внутри они испытывают именно это чувство. Для людей, чей ум все еще загрязнен, это обычное дело, Даже среди учеников Будды были такие люди. У меня есть последователи, которым не нравится, как я учу. Я призываю их отказаться от недобродетеля. Но поскольку они привязаны к своей недобродетели, они за это на меня обижаются. Таких людей довольно много. Но те из вас, кто... достаточно мудр, должны сохранять твердость и усердно выполнять практику Дхаммы.